Глава 72. По-видимому, я не отреагировала на первый будильник, настроенный на 8 часов, так как следующий извещал меня о наступлении 9 утра. Едва справившись с тем, чтобы поднять руку чуть ли выше головы, я дотянулась до телефона и отключила сигнал. Сквозь сон я несколько раз слышала где-то совсем рядом с собой приглушенную мелодию вызова. Когда я все-таки нашла в себе силы отреагировать на сигнал, Телефон пришлось достать из-под одеяла. Звонил Дориан. «Да». Поднеся трубку к уху, ответила я, но, поняв, что не приняла вызов, повторила попытку. «Да». Протянула нетипичным даже для сонной себя тоном я. «Почему ты не берешь трубку?» Мгновенно ударил мне в ухо раздраженный голос Дориана, но у меня не нашлось сил даже, чтобы поморщиться на его громкую претензию. «С тобой все в порядке после вчерашнего?» «Да». Продолжала вяло ворочить языком я, словно только что влила в себя литр мартини, при этом не съев ни единой оливки. «Что с твоим голосом?» — Дариан заметно напрягся. еще рано я сплю». «Таша». Я буквально увидела, как Дариан замер, и даже представила, как в следующее мгновение он посмотрел на свои дорогие наручные часы. Уже начало третьего. «Да». Только и смогла выдавить я, не найдя сил, Не то, что на удивление от услышанного, но даже на переработку информации. Кажется, меня слишком сильно пришибла вчерашняя лавина снега, сорвавшаяся с крыши мне на голову. «Ты проспала весь день?» Напряжение Дыриана так быстро возрастало, что едва ли не било меня током в ушную перепонку. «У тебя дома кто-нибудь есть? На, откуко Все в порядке», — едва выговорила неожиданно сложные для себя слова «я», после чего мой телефон завибрировал и отключился. Посмотрев на дисплей, я поняла, что он разрядился. Плохо дело. Необходимо перезвонить Дариану прежде, чем он рванет ко мне в гости. Я не встала. Я сползла с постели, невероятными усилиями заставляя свое тело двигаться. Сев на колени напротив прикроватной тумбочки, я начала шарить у ней и, наконец, нашла необходимый провод. Подключив телефон к питанию, я встала на четвереньки, затем оперлась о кровать и заставила себя подняться на ноги. Шатаясь, я кое-как добрела до туалета. Неторопливо справив нужду, я заглянула сначала в комнату Коко, затем Над. Никого не было. Вернувшись в свою спальню черепашьим шагом, я достала из нижнего ящика комода термометр и, вставив его под мышку, вернулась в постель. Облокотившись подушку, я села поудобнее, чтобы не чувствовать ушибленных снегом плеч. После чего, наконец, включила свой телефон. Оператор мгновенно оповестил меня о пяти пропущенных звонках, Четыре из которых принадлежали Дариану, что заставило меня еще быстрее набрать номер. Да. После первого же гудка в трубке раздался напряженный голос Риордана. Призвав все оставшиеся в моем теле силы, я как можно более спокойно произнесла: Все в порядке. Просто разрядился телефон. Я еду к тебе. Что? Хотела взвизгнуть от негодования я, но не получилось. Зачем? «На Британию надвигается снежная буря, которая накроет Лондон уже через два часа». «Ты о чем? Не смогла никак связать и информацию с собой я. «Буду у тебя через полчаса». Дарьян впервые в разговоре со мной бросил трубку, и в этот момент мой термометр противно запищал. Я посмотрела на электронное табло. Температура моего тела равнялась 38,7. К моменту, когда Дарьян приехал ко мне, Я уже не только чувствовала себя убитой, но и выглядела соответствующе. Боясь, что не смогу найти в себе силы открыть ему дверь, я заранее сняла ее с замка, но все таки не вернулась в постель, потому что знала, что не выдержу и засну. Началось тягостное ожидание. Сначала я думала, что в доме слишком холодно, но потом вдруг поняла, что это не в доме, это во мне холодно. Кутаясь в тонкий плед, я пыталась заставить себя сдвинуться с места, чтобы заварить себе лекарственный порошок. Если таковой вообще имелся в аптечке над, у меня-то вообще аптечки отродясь не было, я ведь после аварии вообще перестала болеть. Но у меня слишком много сил уходило на то, чтобы контролировать стук своих зубов. Поэтому я продолжала неподвижно сидеть под пледом, никак не в силах понять, почему моя самая теплая фланелевая пижама никак не может меня согреть. Я не услышала звонка в двери, но вдруг ощутила внезапную прохладу, неожиданно обдавшую мое лицо и заставившую меня приподнять свои отяжелевшие веки. Склонившись передо мной, Дарьян, поставив какие-то огромные и наверняка тяжелые пакеты на пол, посмотрел мне прямо в душу. Лишь спустя мгновение я поняла, что это не сон и что Дарьян пришел не один. Вместе с ним явился тот самый доктор, которого я видела накануне. Позже выяснилось, что он уже 10 лет как числится личным доктором семейства Риордан. Подняв меня под мышки, Дориан помог мне дойти до моей кровати. Дальше все было как в тумане. Доктор послушал меня с явным облегчением, заключил, что воспаления легких у меня нет, но, измерив мою температуру и констатировав ровно 41 градус, сразу же распереживался и заставил Дориана перевернуть меня на живот». Лишь позже, увидев в зеркале ванной комнаты синяк чуть ниже поясницы, я поняла, что тогда мне вкололи антибиотик. Последнее, что я услышала, были слова доктора о том, что в течение следующего часа моя температура должна упасть минимум на 3 градуса. Если она все же не упадет хотя бы до 39, Дариан должен будет вколоть мне еще один кубик какого-то антибиотика. Кажется, после этого меня заставили выпить какую-то подслащённую горячую воду, После чего я окончательно провалилась в тегучий, словно смола сон. Я проснулась от страшных звуков, прерываемых приглушенным бархатным голосом Дариана. Приоткрыв глаза, я поняла, что нахожусь в своей постели. А Дариан, стоя у изножья моей кровати, разговаривает по своему телефону, параллельно вытирая ладонью пыль с моего комода. Лицо Дариана было залито теплым светом, проникающим в комнату из-за приоткрытой в гостиную двери. Он был в строгих черных брюках, опоясанных темно синим ремнем и белой рубашке, рукава которой были закатаны до локтя, а ворот расстёгнут на пару пуговиц. Сначала он разговаривал с Ирмой. Сказал, что из-за снежной бури, накрывшей все пространство, от юго-восточной до восточной Англии, он застрял в своей квартире в Лондоне, после чего напомнил сестре, по-видимому застрявшей в поместье в компании Джины и ее сына, что на подвальном этаже запасов еды достаточно, чтобы месяц содержать батальон, так что она может не переживать. Но, судя по всему, она не переживала, радуясь тому, что в связи с красным уровнем опасности занятия в школах отменили. Лишь после этого разговора Дариана с Ирмой я поняла, что страшные звуки, которые все это время оглушили голос Дариана, это рвущее завывание ветра в эту самую минуту метающегося на улице и бьющегося в трещащие от его ужасающей силы окна. Дариан позвонил еще кому-то. Прислушавшись, я поняла, что он разговаривает с доктором, который, судя по всему, попал в снежную бурю как раз по приезду в Лондон. Но все же успел добраться до своего дома. Поговорив с ним, Дариан еще раз уточнил порядок выдачи мне лекарственных средств, после чего положил трубку и, взяв с комода термометр, подошел к моей кровати. Он не замечал, что я смотрю на него. Тихо опустившись на одно колено, он раскрыл упаковку с лекарственным средством, Всыпал порошок в мою любимую фарфоровую кружку, после чего залил его теплой водой из чайника, стоящего здесь же, и начал сосредоточенно размешивать чайной ложкой получившуюся смесь. Я, внимательно, наблюдая за аккуратными плавными движениями Дариана, боялась сделать лишний вдох, чтобы случайно не спугнуть его. Его плавность движений сосредоточенный взгляд ровное дыхание. Я еще не видела его таким, но никак не могла понять. Что же на самом деле заставляет меня затаенно наблюдать за ним? Я будто бы изо всех сил старалась, но никак не могла понять, что же именно Дориан делает. Ясно, что сотворяет лекарство, но то, как он это делал, совершенно сбивало меня с толку. Размешав лекарство до конца, Дориан осторожно вытащил из кружки чайную ложку и, наконец, посмотрел на меня. Встретившись со мной взглядом, в упор он замер, но только на секунду. Тебе нужно это выпить шепотом произнес он. «Я помогу тебе сесть». Усадив меня так, чтобы я облокотилась на приподнятую подушку, он сел справа от меня на край кровати и протянул мне кружку. Я сделала несколько коротких глотков и поставила лекарство обратно на тумбочку. Но Дариан сразу же вернул его обратно мне в руки я думала что он вновь начнет мне приказывать но вместо этого он произнес неожиданно бархатным и неожиданно мягким шепотом едва не растворившимся в реве разгулявшегося за окном шторма тебе нужно выпить все поджав губы я несколько секунд сверлила его взглядом после чего посмотрев на кружку в своих руках все таки поднесла ее к губам и заставила себя выпить все ее содержимое до последней капли ты сегодня ела все тем же незнакомым мне тоном поинтересовался Дориан, принимая из моих рук опустевшую кружку. В ответ я лишь отрицательно качнула головой, после чего дарян молча поднялся с кровати и вышел из комнаты. Он вернулся спустя несколько минут с дымящейся фарфоровой тарелкой в руках, из которой я обычно ела хлопья с молоком. Бульон. Значит, Коко уже дома. Зная, что дарян будет требовать, чтобы я съела все, я сначала решила не отстранять от себя тарелки, пока не опустошу ее но в итоге так и не смогла себя перебороть. После восьмой ложки в меня больше не лезла, и я отстранила от себя посуду. «Поешь еще, Сразу же попросил Дариан, и меня буквально передёрнуло от того, как он, оказывается, умеет просить и не требовать. От этого мне сразу стало неловко, но я знала, что не смогу себя пересилить, поэтому в ответ вновь лишь отрицательно закачала головой. И в этот момент Дариан снова сделал удивительную для меня вещь. Он не стал настаивать. Не понимая, что с ним происходит, я аккуратно спустилась вниз по подушке, стараясь не морщиться от легкой боли в плечах. Как только я улеглась поудобнее, Дариан сразу же протянул мне термометр. Засунув его под мышку, я невозмутимо уставилась на Риордана, словно на экспонат из музея восковых фигур мадам Тюсо. Он смотрел на меня не менее невозмутимым взглядом. Так и смотрели друг на друга, каждый пытаясь понять что-то свое, пока термометр под моей мышкой не запищал. Прежде чем Дариан успел его от меня отнять, я успела рассмотреть цифры 39,2. Посмотрев на градусник, Дариан нахмурился, после чего перевел свой серьезный взгляд на меня. Нужно делать укол. Тяжело выдохнув и закрыв глаза, я немо согласилась. Я не наблюдала за тем, как он готовил ампулу и шприц, но, кажется, он делал это долго, так как я едва не отключилась от ожидания. Когда все было готово, он аккуратно дотронулся моего плеча. И я сразу же раскрыла глаза. Дарьян все еще сидел справа от меня, но теперь в его руке появился маленьких размеров шприц с устрашающе блестящей в свете ночника тонкой иглой. «Ты когда-нибудь делал уколы?» нахмурилась я, освобождая предплечье от рукава пижамы. «На медицинской подготовке. Колол яблоки. Таша». Дарьян многозначительно пожал моё запястье и слегка пригнулся ко мне. «Колоть нужно в попу». «Я сама». Округлив глаза, сразу же выпалила я. «Брось, я сотни раз видел твою попу!» Ухмыльнулся он, но сделал это так мягко, что мое сердце мгновенно ёкнуло. «Да что с ним такое?» Волевым движением Дарян помог мне перевернуться на левый бок прежде, чем я успела отказаться от его услуг. И уже спустя несколько секунд, смазав участок кожи сверху моей правой ягодицы, вонзил в намеченную точку углу. И хотя все и прошло относительно гладко, я все равно дернулась. Из-за чего сразу же разозлилась на себя. Натянув на меня обратно трусы вместе с пижамными штанами, Дариан накрыл меня одеялом и вышел из комнаты. Когда он вернулся, я притворилась спящей и вскоре действительно заснула, но не крепким сном. Из-за падающей температуры меня пробивал жар, который не давал мне спокойно спать не меньше, чем разбушевавшаяся за окном буря. Всю ночь Дариан провел в вольтеровском кресле напротив меня то прикладывая к моему лбу охладительные повязки, то останавливая мой лихорадочный бред прикосновениями своих пальцев к моим губам. Странно, но его обычно горячие пальцы впервые казались мне прохладными, отчего сейчас, пылая от жара, мне не хотелось, чтобы он отстранял их от моего лица. И он не отстранял, пока я вновь не погружалась в болезненную дрему.